Только в такие мгновения Руфь начинала чувствовать всю силу своей любви к Мартину, ибо неизъяснимое наслаждение доставляли ей его могучие и страстные объятия. В такие мгновения она находила оправдание измене основным своим принципам, своему молчаливому неповиновению отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь иногда казалась постыдной и ей самой — когда вдали от него она снова превращалась в холодную и рассудительную руфь. Оставаясь с Мартином наедине, она любила его. Правда, временами любовь эта была преисполнена огорчений, но все-таки это была любовь, любовь властная и непобедимая. «Этот гриб пустяки сказал Мартин. «Ну, правда, немного болит голова, изнобит». но в сравнении с тропической лихорадкой — это сущие пустяки. — А вы болели тропической лихорадкой? — спросила Руфь рассеянно, не в силах отделаться от того чувства наслаждения, которое испытывала в его объятиях. Мартин перенес тропическую лихорадку в тайной колонии тридцати прокаженных на одном из Гавайских островов. — А каким образом вы туда попали? — спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступлением. «Я не знал, куда попал», — отвечал Мартин. «Я никогда и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я дезертировал со шкуны, доплыл до берега и отправился вглубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался гуявали, дикими яблоками и бананами, вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие следы человеческих ног». В одном месте тропинка проходила по гребню горного хребта, острому, как лезвие ножа. Тропинка была шириной не более трех футов, а с обеих сторон ее изъяли пропасти глубиной в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут отразить нападение статысячной армии. Это был единственный путь вглубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине среди вулканических гор, заваленной кусками застывшей лавы. Вся местность шла террасами, где росли фруктовые деревья, и стояли семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял, куда я попал. Довольно было одного взгляда. — Что же вы сделали? — спросила руф слушая как Дездемона, испуганная, но очарованная. — Мне нечего было делать. Их старшина был добродушный старикашка, но он правил как король. Он открыл ту долину основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и боевые снаряды, а эти канальи дьявольски метко стреляют. Они привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Мартину Идену нечего было и думать бежать. Он остался и прожил там три месяца. «Но как же вам удалось спастись?» «Я бы сидел там и сейчас». если бы в колонии не оказалось одной девушки, наполовину китаянки, на четверть белой и на четверть гаяванки. Она очень была мила, бедняжка и даже образована. У ее матери было в Гонолулу состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня, в конце концов, и освободила. Ее мать, ведь ли, деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища, «Я сдержал эту кляту. Сейчас я в первый раз заговорил об этом. У бедной девушки появились уж первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, а на самой руке было маленькое пятнышко. Вот и все. Я думаю, что она уже умерла». «Но как же вы не заразились? Как вы, должно быть, были рады, что не заболели этой ужасной болезнью?» «Еще бы», — подтвердил он. Вначале мне было здорово не по себе, но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку. Я даже забыл о своем страхе. Она была так милая душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И вообразите, ей пришлось навсегда укрыться от людей и вести жизнь первобытных дикарей и постепенно заживо разлагаться. «Вы ведь и представить себе не можете, до чего ужасно проказа!» «Бедная девушка!» — прошептала Руфи. «Все-таки странно, что она вас так отпустила». «То есть?» — спросил Мартин, не понимая замечания Руфи. «Да потому что она любила вас?» — продолжала Руфи так же тихо. «Ну, скажите прямо, любила?» Загар давно сошел с лица Мартина, благодаря постоянной работе и плохой жизни, а в последнее время вследствие болезни. Он очень побледнел». Теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Мартин смущенно собирался сказать что-то, но Руфь перебила его. «О, не отвечайте, пожалуйста. В этом нет никакой необходимости», — воскликнула она, смеясь. Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. Мартину вспомнилась буря, которую однажды пришлось ему пережить в северной части Великого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение урагана, ночного урагана при ясном небе и полной луне. Пронеслись огромные, озаренные лунным светом волны. Вслед затем он увидел девушку из колонии прокаженных и вспомнил, что она дала ему возможность бежать только потому, что любила его. Она была благородна, — сказал он просто. Она спасла мне жизнь. Казалось, этим был исчерпан весь инцидент. Но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что руф отвернувшись от него, глядит в окно. В следующий миг она уже снова взглянула Мартину в глаза, и на ее лице не было и следов промчавшейся бури. «Я такая дурная, — жалобно сказала Руфь, — я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, я привыкну постепенно, но теперь я так ревную вас ко всем призракам вашего прошлого. А ведь прошлое полно призраков. Иначе и быть не может, быстро продолжала она, не давая ему возразить. Бедный Артур начинает делать мне знаки. Ему надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то «Порошок, который помогает отвыкнуть от курения», — сказала Руфи же в дверях. «Я вам его пришлю». Руфи затворила за собой дверь и затем снова приотворила ее. «Люблю, люблю», — шепнула она, и только после этого ушла. Мария с восхищением посмотрела вслед Руфи, девясь ее костюму. Мария никогда не видела такого покроя, и он казался ей необыкновенно красивым, и экипажу. Толпа разочарованных ребятишек смотрела вслед коляски, пока та не скрылась за поворотом. В миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая внезапно стала самым важным лицом в околотке. Но кто-то из детей испортил репутацию Марии, объявив, что необычные гости приезжали не к ней, а к ее жильцу. После этого Мария стала столь же незначительной, сколь была и до сих пор, но зато Мартин стал замечать большое почтение к своей особе со стороны всех соседей. В глазах Марии он возвысился на сто процентов, и если бы лавочник тоже видел чудную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на 3 доллара и восемьдесят центов.